нашей капюшон Глава восьмая Брат Катфаэль подумал было о том, чтобы завернуть по дороге к Мартину Белкоту И убедиться, что семью Плотника оставили в покое Но отказался от этого намерения Отчасти потому, что на уме у него было более срочное дело Отчасти же потому, что не хотел лишний раз привлекать внимание к этому дому и его обитателям. Одно дело Хью Берингер. Он человек независимого склада и привержен справедливости. И совсем другое – шропширские стражники и приставы. Они больше думают о том, как потрафить Жильберу Прескоту, что и понятно, ведь он королевский наместник в этом графстве. У Прескота же свое представление о правосудии. Он вершит его быстро и энергично, не вдаваясь в детали, и от подчиненных требует скорого результата. И пусть пока Прескот в Вестминстере расследование формально возглавляет Берингер, сержант и его люди все равно не откажутся от заведенного шерифом порядка и по-прежнему будут выслеживать свою дичь. Если за домом Белкота установлено наблюдение то, появись там Катфаэль, он возбудил бы ненужное любопытство, чего ему вовсе не хотелось. Но они следят, тем лучше. Значит, Берингеры все-таки слушаются. Катфаэль поднялся вверх по склону, миновал двор Мартина Белкота, не кинув на него и взгляды, и проехал на своем муле дальше в город. Путь его лежал на северо-запад, через мост, ведущий в сторону Уэльса. Переехав мост, монах поднялся на вершину холма, увенчанную высоким крестом. Отсюда дорога спускалась по пологому склону, а затем снова вела наверх, к воротам замка. С тех пор, как после летней осады в замке был размещен гарнизон короля Стефана, цитадели ничто не угрожало. И хотя у ворот была выставлена стража, караульные держались миролюбиво и довольно беспечно. Подъехав поближе, Катфаэль спешился и повел мула под узцы по дорожке к крепостным воротам. Караульный дружелюбно встретил монаха. «Доброе утро, брат, что тебе нужно?» «Мне надо поговорить с Хью Берингером из Мэсбери. Передай ему, что пришел брат котфаэль и, думаю, он выкроет для меня минутку-другую. Не повезло тебе, брат. Хью Берингера сейчас в замке нет, и навряд ли он вернется до темноты». Он отправился вниз по реке, что-то там ищет вместе с лодочником Мадагом, тем самым что утопленников вылавливает. Услышанное вызвало у Катфаэля противоречивые чувства. С одной стороны, его порадовало, что Хью так живо откликнулся на его просьбу. С другой, огорчило то, что им не удастся встретиться. «Наверно, — подумал монах, — лучше было бы оставить склянку у брата Марка». Тот бы мог, не застав Берингера, прийти в другой раз. В ком-ком, а в Берингере Катфаэль не сомневался, а вот возможность разминуться с ним следовало бы предусмотреть. Хьюни Мешко отправился на поиски шкатулочки Эдвина, и очень хорошо, что он занялся этим сам, а не перепоручил бог знает кому. Однако задерживаться и дожидаться возвращения Берингера Катфаэль не мог. Брат Барнаби был болен и нуждался в лечении, и монаху нужно было добраться к нему как можно скорее. Катфаэль стал даже подумывать, не отдать ли драгоценную улику кому-нибудь на сохранение или оставить у себя, пока не предоставится случай, передать ее лично Берингеру. Так или иначе, Эдвин на свободе, и непосредственной угрозы для него пока нет. «Брат». «Если ты пришел в связи с тем отравлением, — подсказал караульный, — то тебе стоит поговорить с сержантом, он сейчас остался за старшего. Слыхал я, что чудные дела творились у вас в аббатстве. Конечно, вы будете рады, когда негодяя схватят, и в обители вновь воцарится спокойствие. Заходи, брат, я привяжу твоего мула и пошлю сказать Уильяму Ордену, что ты здесь». «Ну что ж». На худой конец не помешает взглянуть на этого представителя закона и рассудить, как поступить дальше. Катфаэль дожидался под каменными сводами караульной, а склянка, из-за которой он и пришел, покоилась в суме, ибо он еще не решил, что с ней делать. Однако стоило монаху бросить взгляд на вошедшего сержанта, как он понял, что улику до поры до времени придется припрятать. Сержант оказался тем самым бородатым служакой с обветренным лицом и крючковатым носом, самоуверенным и скорым на расправу, который явился в дом Боннелла по зову Приора. Он тоже мигом признал Катфаэля, и на лице его появилась презрительная усмешка. «Это снова ты, брат. И ты, конечно, по-прежнему пытаешься доказать, что этот парень, Эдвин, невиновен, хотя все против него и не хватает разве что свидетеля, который стоял бы рядом и видел, как малец подлил отравы. Небось, опять будешь мне голову морочить, а убийц тем временем улизнет в Уэльс. Я пришел, не совсем правдиво возразил Катфаэль, затем, чтобы узнать, не выяснилось ли чего-нибудь новенького, в связи с тем, о чем я вчера рассказал Берингеру. «Ничего не выяснилось, и бьюсь об заклад, никогда и не выяснится». «Стал быть, это ты своими дурацкими байками спровадил Берингера вниз по реке. Я мог бы об этом догадаться. Каких бы ни былиц не наплел тебе этот враль и пройдоха, ты на всё клюешь и стараешься его выгородить. Это ж надо набраться дури, чтобы в такую стужу посылать людей плавать вверх-вниз по северну, да искать ковчежец, которого и на свете-то никогда не было». «Тебе, брат, за многое придется ответить, и за это тоже!» «Несомненно, придется, — невозмутимо признал Кэтфаэль, — так же, как и всем нам, грешным, даже тебе. Но отдавать все силы установлению истины и торжеству справедливости — это долг Берингера, и твой тоже». «Я делаю то, что в моих силах, не хватаясь за то, что лежит на поверхности, и не закрывая глаза на все остальное, лишь бы поскорее избавиться от хлопот. Похоже, я зря тебя побеспокоил. Но передай Берингеру, что я приходил сюда и спрашивал о нем». Монах посмотрел сержанта в глаза и усомнился в том, что даже это сообщение будет передано. «Нет». Такую серьезную улику никак нельзя оставлять в распоряжении этого человека, который настолько уверен в своей правоте, что, возможно, не остановится и перед тем, чтобы пойти на подтасовку фактов. Ничего не поделаешь. Придется с клянки прогуляться с ним в Ридикросс, да подождать до поры, когда поправится брат Барнаби. «Я знаю, брат, что у тебя добрые намерения», примирительным тоном произнес Уильям. «Но вы у себя в обители...» «Далеки от мирской суеты. Лучше оставить такие дела тем, кто в них разбирается». Котфаэль не стал возражать. Выйдя за ворот, он взобрался на Мула и, проехав через город, вернулся к подножию холма, где свернул направо по улице, ведущей к западному мосту. «В конце концов, — размышлял монах, — ничто еще не потеряно. А Берингер пошел по тому следу, по которому я его направил» так что теперь пора подумать о предстоящей поездке а дела ричильдис и ее сына могут подождать до выздоровления брата барнаби дорога из Шрусбери в Освистри служила одним из самых оживленных торговых путей во всей округе и содержалась совсем неплохо построили ее римляне в те давние времена когда они правили Британией. если по той же дороге ехать на юго восток то прямиком попадешь в Лондон, где король Стефан сейчас готовится отпраздновать Рождество со своими лордами, а кардинал-епископ Альберик из Остии проводит легатский совет, посвященный реформе церковного управления. Вполне вероятно, что на том совете решится и вопрос о смещении аббата Хериберта. Если же ехать как Катфаэль в противоположном направлении, то путь пролегает через изобильные фермерские земли и густые леса к городку Освистри, лежавшему недалее, как в восемнадцати милях от шрузбери А от Освистри до монастырских выпасов всего четыре мили. Дорога и здесь была прямой и широкой, только кое-где поросла травой, и местами на нее наступала буйная зелень. Катфаэль позволил Молу идти быстрым, но размеренным шагом, стараясь не утомлять его. Проехав Освестре, он двинулся дальше на запад, где гордо вздымались синевшие в сгущавшихся сумерках горные вершины Уэльса. Бервинский кряж плавно переходил в слегка подернутое туманной дымкой небо. Еще до наступления темноты монах подъехал к небольшой мызе, притулившейся в лощине межхолмов. За приземистой прочной бревенчатой хижиной, служившей братьям-жилищем, располагались амбары и просторные хлева, в которых укрывали овец от непогоды. Вверх по склонам тянулись длинные, сложенные из серых камней ограждения, обозначавшие границы выпасов. Начало зимы было относительно мягким, и овцы еще паслись на холмах. Если не хватало жневья и травы, Их подкармливали зерном и кореньями. На мягком дерне тропинки поступь мулы была почти не слышна, однако его приближение не укрылось от чутких ушей собаки брата Симона, которая тотчас же залаяла. Едва Катфаэль спешился у двери, как навстречу ему вышел брат Симон, худощавый жилистый монах со всклоченной шевелюрой. Симону уже минуло сорок, но он был беспомощен как дитя во всем, что не касалось овец. По части же овец он был дока и знал каждую как мать собственного ребенка. Правда, с тех пор, как занедужил брат Барнаби, у него все из рук валилось. Симон радостно тряс руки брата Катфаэля и не находил слов, чтобы выразить травнику свою благодарность, ведь теперь ему не придется оставаться один на один с больным. Ему совсем худо, Катфаэль. Дышит так, словно осенние листья в лесу шуршат под ногами. Я-то думал, он пропотеет и все пройдет. А нет, я уже пробовал. Попробуем еще, успокоил Симона Катфаэль и прошел в темную, приятно пахнувшую деревом хижину. Внутри было очень тепло и сухо. Деревянные дома в непогоду куда уютнее каменных. Правда, не больше подвержены пожарам, но здесь, в уединенном месте, такая опасность невелика. Утварей в хижине было немного, однако вполне достаточно для скромной монашеской жизни. Брат Барнаби лежал в постели, но не спал, а метался, пребывая в горячечном бреду. Его хриплое дыхание действительно напоминало шорох опавших павших листьях. Лоб был горячим и сухим а полуоткрытые глаза, казалось, ничего не замечали. Впрочем, телосложение Барнаби был богатырского, и Катфаэль не сомневался в том, что он одолеет хворь. Надо только немного помочь ему в этом. — Ступай, Симон, займись своими делами, — промолвил Катфаэль, поставив сумму у постели и открывая ее. — А больного предоставь мне. — А может, тебе что-то понадобится? — озабоченно спросил брат Симон. Поставь на огонь котелок воды, принеси три и какую-нибудь плошку. но ну, а если потребуется что-нибудь еще, я сам найду. Брат Симон чуточку успокоился. Он по-детски верил в могущество тех, кто искушен в премудрости, которая была для него тайной за семью печатями. Весь вечер Катфаэль посвятил уходу за больным, а когда стемнело продолжил свои хлопоты при свете единственной свечи, принесенной Симоном. В ноги занедужившему брату Катфаэль положил горячий камень, завернутый в валийскую фланель, а потом долго и энергично растирал горло, грудь и бока мазью из гусиного жира, смешанного с горчицей и еще кое-какими жгучими травами. Покончив с растиранием, травник закутал грудь и горло больного в ту же фланель. Потом он наложил на сухой лоб больного прохладную повязку и стал поить его вином, подогретым с пряностями и огуречником. Лучшее средство понизить жар. Он терпеливо вливал в рот Барнаби это лекарство глоток за глотком. И через некоторое время мускулы недужного монаха расслабились, а дыхание стало ровнее. Больной погрузился в сон. Спал он беспокойно, а посреди ночи начал потеть, да так, что вся постель оказалась мокрой. Однако Катфаэль и Симон, не отходившие от него, тут же бережно приподняли больного, сменили ему белье, заново укутали в сухую материю и укрыли потеплее. Худшее миновало. «Иди поспи», — посоветовал Симону удовлетворенный Катфаэль. «Дела у Барнаби пошли на лад. Поутру проснется голодный, как волк». Он, правда, ошибся на несколько часов, ибо брат Барнаби, погрузившись в глубокий, спокойный сон, проспал почти до полудня. Проснувшись, он чувствовал себя слабым, как новорожденный ягненок, однако глаза его были ясными, и хрипы исчезли». «О слабости не думай, — добродушно сказал Котфаэль. Даже если ты поднимешься на ноги, мы тебя из дому не выпустим пару деньков, а то и подольше. Времени у тебя полно, так что отдыхай на здоровье. С овцами твоими мы вдвоем как-нибудь управимся». Барна беззаметно полегчало и он, положившись на лекаря, блаженствовал в постели, предвкушая выздоровление. Когда ему принесли поесть, Он принялся за еду неуверенно, ибо лихорадка отбила у него аппетит, но скоро вошел во вкус и ощутил неутолимый голод. «Это самый добрый знак», — заметил Катфаэль. «Ежели человек ест с удовольствием, от души, стал быть, идет на поправку». Основательно подкрепившись, Барнаби вновь крепко заснул, а Симон с Катфаэлем, оставив его, отправились посмотреть на овец, кур, корову, и другую здешнюю живность. «Год пока складывается удачно, слава тебе, Господи!» промолвил Симон с удовлетворением, оглядывая длинноногих, выносливых горных овечек. «Овцы-то эти чем-то с валийцами схожи», подумал катфаэль не сводя глаз с юго запада где вдалеке высился бервенский кряж. «Физиономии такие, что по ним ни о чем не догадаешься. Ушки всегда на макушке». «А взгляд такой невинный, святые да и только!» пастбищ хороших здесь сколько угодно», — продолжал Симон. «И трава на них держится долго. К тому же овцы неплохо и стерню подъедают. И ботвы у нас хватает, а она тоже на корм годится. Думаю, когда подойдет стрижка, шерсти будет побольше, чем в прошлые годы. Только б зима не была слишком суровой». Монахи поднялись на гребень холма, над отгороженными загонами, и Катфаэль устремил взгляд на юго-запад, туда, где длинный кряж плавно спускался в долину между холмами. «Я так понимаю, что где-то там, в лощине, и находится Монор Малили?» «Точно. Прямой дороги туда нет. А по тропке мили три будет, тропа, правда, удобная. Сам-то Монор зажат между склонами, только с юго-востока выходит на открытое место». «Хорошая землица для здешних краев. Я так обрадовался, когда узнал, что там теперь наш управляющий, а то и не знаю, как бы я передал о наших делах в аббатство. А у тебя туда поручение, брат?» «Да. Мне надо будет там кое-чем заняться, конечно, когда брат Барнаби поправится, и здесь во мне не будет особой нужды». Катфаэль обернулся и посмотрел назад, на восток. Даже здесь мы, пожалуй, забрались на Валлийскую сторону. От прежней границы добрая миля будет. Сам-то я не пастух, и в этих краях мне бывать не доводилось. Я родом из Гуиннада, с истоков Конвия. Но даже эти холмы кажутся мне родными. Монор Гервуоса Боннала должно быть вклинился в Валлийскую землю глубже, чем эти горные пастбища. Бенедиктинский орден имел мало влияния в Уэльсе. Валийцы склонялись к своему древнему кельтскому христианству. Им ближе были отрешившиеся от мира отшельники или небольшие монашеские общины, нежели могущественные и деятельные ордена, опиравшиеся на поддержку Рима. На юге нормандские искатели приключений еще глубже проникли в валийские пределы, а здесь, как подметил брат Рис, молили оставался единственной занозой, вонзившейся вплоть у Эльса. «На дорогу до Малили много времени не уйдет, — услужливо подсказал брат Симон. — Лошадка у нас старенькая, но еще крепкая, да и работаем мы ее не слишком обременяем. Если хочешь, можешь завтра отправиться туда на ней. Теперь я тут и один управлюсь. — Посмотрим, каков завтра будет брат Барнаби, — промолвил Катфаэль. Как только Барнаби сбили жар, дела у него быстро пошли на лад. К ночи ему уже опротивило валяться в постели, и он принялся упрашивать, чтобы ему разрешили встать и пройтись по комнате, дабы размять ослабшие ноги. Здоровый от природы организм, сам бы теперь справился с недугом, однако Барнаби терпеливо глотал все снадобья, которыми пичкал его Катфаэль, и согласился чтобы его снова растерли целебной мазью. но «Ну, теперь за меня нет нужды тревожиться», — заверял пастух. «Скоро я буду здоров, как бык. Может, денек-другой я еще не выберусь на холмы, хотя и мог бы, если бы вы меня отпустили. Но уж за домом курами да коровой приглядеть сумею». На следующий день он поднялся рано, сотворил вместе с братьями утреннюю молитву и ни за что не соглашался снова улечься в постель. Как ни уламывали его Катфаэль с Симоном, Барнаби согласился только на то, чтобы провести весь день дома, сидя у очага, но заявил, что сам выпечет хлеб и приготовит обед. «Что ж, тогда я поеду», — сказал Катфаэль и симон сегодня и без меня сумеешь управиться отправляюсь прямо сейчас чтобы обернуться за светло брат симон проводил его до развилки и подробно растолковал как добраться до места надо будет выехать на перекресток и свернуть направо а оттуда уже видна будет лощина между холмами езжай прямо туда сказал симон и попадешь в молили Эта тропа ведет и дальше, на запад, до Ланселина, главного селения округа кинлайт Утро было слегка туманным, но солнечные лучи все же пробивались сквозь дымку. Заиндивевшая за ночь земля начала подтаивать и была мягкой. Катфаэль решил поехать не на своем муле, а на пастушеской лошадке. Мул уже проделал неблизкий путь на север, надо и отдохнуть животине гнедая лошадка, хоть и неказистая на вид, оказалась покладистой и крепкой и была явно не прочь прогуляться. И для монаха это была приятная прогулка. Чудесное зимнее утро, пружинистый дерн под копытами трусившей лошади, холмы, напоминавшие о далекой юности и, наконец, возможность отвлечься от повседневных обязанностей и побыть в одиночестве». Правда, изредка ему случалось приветствовать то женщину, расщеплявшую лучину у себя во дворе, то пастуха, гнавшего овец на новое пастбище. Но эти мимолетные встречи доставляли ему особое удовольствие, ибо он поймал себя на том, что здоровается со встречными по-валийски. Поначалу дома и усадьбы попадались нечасто, но когда монах спустился в плодородную низину, вдоль тропы потянулись обработанные земли, и он понял, что въезжает в пределы Монора-Малили. По правую руку Катфаэль приметил ключ и двинулся вдоль струившегося из него ручейка в сторону лощины, зажатой между холмами. Примерно в миле от истока ручеек превратился в речушку по обеим берегам, которые раскинулись ровные луга, а еще дальше темнели участки распаханной почвы. Вершины холмов поросли деревьями. Долина простиралась между склонами на юго-восток, открываясь лучам утреннего солнца. Славное местечко. Удобно здесь и арендаторам. Их надело надежно укрыто от холодных ветров. Справа, в глубине лощины, в окружении лесистых холмов, располагалась усадьба владельца Монора. Она была огорожена прочным, высоким деревянным забором, который, однако, не скрывал стоявшего на возвышении господского дома, сложенного из добываемого в этих краях серого камня. Сейчас, когда изморозь оттаяла, высокая черепичная крыша сверкала на солнце, как рыбья чешуя. Катфаэль перебрался через речку по дощатому мостику, въехал в открытые ворота И теперь увидел дом целиком. Высокая каменная лестница слева вела на второй этаж, где, видимо, находились жилые помещения. В стене первого этажа имелись три массивные двери, такие широкие, что в любую из них могла проехать телега. Очевидно, за этими дверьми располагались вместительные кладовые, под сводами которых могло храниться достаточно припасов, чтобы выдержать осаду. Судя по оконцам в коньке крыши, над кухней была еще одна маленькая комната. Окна жилого этажа были отделаны каменной кладкой. Ставни гостеприимно распахнуты. С внутренней стороны ограды прилепились просторные пристройки, конюшни, птичники и амбары. Такое имение и впрямь лакомый кусочек для кого угодно, будь то нормандский рыцарь, монашеский орден или наследник, которому оно было обещано. Что ни говори, Ари Чильдис вышла замуж не за ровню. Челядь в усадьбе, бывшей в услужении у бонола осталась здесь и при приуправляющим, присланным аббатством. Конюх, вышедший навстречу Катфаэлю, увидев бенедиктинскую рясу, принял узду, не задавая вопросов. Монах заметил, что слуг во дворе немного — Но каждый занят своим делом. Видимо, для того, чтобы управляться с усадьбой, имевшей столь внушительный вид, требовалось не так уж много народу. Слуги все местные, а стало быть, валийцы, как и служанка, что некогда согревала постель своему хозяину и родила ему внебрачного сына. Да, такое бывало. Возможно, что в ту пору Бунал был молодцом хоть куда, И эта связь дарила ей радость во всяком случае он оставил здесь и ее и ребенка но оставил из милости не признав членами своей семьи бонол никогда не зарился на чужое но он не поступился бы и малостью из того что по праву считал своим предоставив в аренду обездоленному сыну свободного человека вланднский надел он сославшись на закон не остановился перед тем, чтобы объявить вилланами и этого арендатора, и его сына. Здесь, на пограничной земле, где сталкивались различные обычаи и порядки, Катфаэль всей душой ощущал себя валийцем. Однако, положа руку на сердце, должен был признать, что и англичанин мог искренне считать себя правым, потому что верил в справедливость своего закона бонул не был зол по натуре, он просто был сыном своего времени и сословия. И он погиб от руки убийцы. Собственно говоря, Катфаэлю нечего было делать в этом доме, разве что приглядеться, чем он и занялся. Поднявшись по лестнице на второй этаж, он вступил в коридор, из которого вели двери на кухню и в пиршественный зал. Из кухни появился какой-то мальчик, поклонился монаху и пошел дальше, видимо, решив, что бенедиктинец и без него знает, куда ему нужно. Катфаэль миновал высокий, перекрытый мощными балками зал и вошел в примыкавшую к нему комнату, какие у нормандцев именуются саларами. «Должно быть, ее-то Боннелл и задумал украсить резной панелью, которую заказал у Мартина Белкота». И вышло так, что в доме плотника он встретил пленившую его взоры сердца Ричильдис Гурней в девичестве Ричильдис Воган, дочь честного, непритязательного ремесленника. Работа Мартина, выполненная с любовью и умением, и сейчас красовалась в саларе. Это помещение было поуже, чем зал, с одной стороны его стоял высокий шкаф, А с другой, в нише, находилась крошечная часовинка. Она была отделана резным полированным дубом. Серебряные вкрапления поблескивали в солнечных лучах, проникавших сквозь широкое окно. У Эдвина славный родич и хороший наставник. Не стоит особенно сокрушаться, если наследство уплывет у него из рук. «Прошу прощения, брат», — произнес почтительный голос за спиной у Катфаэля, — «Я и не знал, что к нам прибыл посланец из Шрусбери». Катфаэль живо обернулся и увидел управляющего, назначенного обителью. Это был не монах, а мирянин, знаток законов. При всей своей молодости, заставлявшей его чтить братьев Ордена, которым он служил, управляющий был опытен и сведущ в своем деле. «Это я должен просить прощения», — отозвался Катфаэль за то, что явился сюда так бесцеремонно. По правде говоря, у меня нет здесь никакого поручения, просто я был по соседству и решил из любопытства поглядеть на наше новое владение». Наш элег уныло промолвил управляющий, окидывая оценивающим проницательным взглядом то, чего аббатство вполне могло лишиться. «Похоже, что сейчас это под сомнением» но я-то все равно обязан содержать имение в надлежащем порядке, как бы ни сложилась потом его судьба. Монор и раньше хорошо управлялся и приносил изрядный доход. Но если ты не прислан обителью, брат, то где же ты остановился? Если хочешь, можешь остаться здесь. Пока я распоряжаюсь в этом доме, в нем всегда найдется место для брата из Шрусбери. — Не могу, — объяснил Катфаэль. «Я приехал, чтобы позаботиться о занедужившем брате, пастухе, среди кросса, и мой долг — оставаться подле него, пока он не исцелится. Надеюсь, твой подопечный выздоравливает? Слава богу! Он так быстро идет на поправку, что я даже решился выкроить часок-другой, да посмотреть, что у нас может из-под носа уйти. Но скажи, как ты думаешь...» «Манор не достанется обители только из-за того, что соглашение не было вовремя утверждено, или есть и другие причины?» Управляющий нахмурился и задумчиво прикусил губу. Обстоятельства нынче складываются непросто. Если наследник мирянин потеряет право на эту землю, а аббатству нечем будет подкрепить свои притязания, о будущем молили, придется только гадать. Синьор – граф Честерский, и раз нет законного наследника, он вправе пожаловать в Монор, кому вздумается, и едва ли захочет оставлять его в руках церкви в такие беспокойные времена. Разумеется, обители следует обратиться к графу с прошением о признании Монора за ней. Но и этого нельзя делать до назначения нового аббата, наделенного всеми полномочиями а пока остается лишь хозяйствовать на этой земле и ждать законного решения. Он вздохнул и добавил, «Может, не откажешься отобедать со мной, брат? Или хотя бы выпьешь кубок вина?» От обеда Катфаэль отказался, было еще рано, и к тому же он не хотел задерживаться, стремясь вернуться до сумерек, но предложение выпить вина принял с удовольствием. Монах управляющие расположились в Саларе, и смуглый мальчишка валиц не иначе как поваренок принес им бутыль и два рога как ты ладишь с валицами что живут по соседству спросил катфаэл без особых хлопот за полвека они привыкли иметь с соседями бонолов и вражды не было ни с той ни с другой стороны правда я мало имел дело с валицами разве только с нашими арендаторами Ты сам знаешь, брат, что в этих краях валийцы и англичане живут бок о бок, и у многих родня по обе стороны границы. Есть у нас в обители один брат, совсем уже старый, промолвил Катфаэль. Он родом из этих самых мест. Родная его деревушка между Малилией и Ланселином. Так вот, когда он узнал, что я собрался в Редикросс, то рассказал, что здесь у него остались родичи. Я бы с радостью передал им от него поклон. Мне надо только их разыскать. Он называл Кинфрита и Овейна, сыновей Риса. Это его двоюродные братья. Ты их не встречал? Еще он упоминал ифора Фора, сына Моргана. Вроде это его свояк. Хотя много воды утекло с тех пор, как он в последний раз кого-то из них видел. Этот ифор должно быть, уже давно умер». «Он, пожалуй, примерно того же возраста, что и брат Рис, а до таких лет мал кто доживает». Управляющий неуверенно покачал головой. «О Кинфрити я слышал. Его земля в полумили к западу отсюда. Что же до этого эфоры? Нет, не припоминаю. Но я тебе вот что скажу. Если он жив, то этот мальчишка наверняка знает». «Он ведь сам из Ланселина. Спроси его, когда будешь уходить. И лучше по-валийски, хоть он и по-английски неплохо понимает. Но если станешь говорить по-валийски, больше из него выудишь. И особенно, — с усмешкой добавил управляющий, — если меня рядом не будет. Никто из них вражды ко мне не питает, но все они себе на уме и в миг забывают английский, когда хотят отделаться от чужака». «Спасибо тебе за добрый совет», — поблагодарил Катфаэль. «Так я и сделаю». «Ну, тогда ты простишь меня, если я пожелаю тебе доброго пути и не стану провожать до ворот. Одному тебе сподручней будет». котфаэль понимающе кивнул, вышел и, миновав зал, направился по коридору на кухню. Мальчик был там. Раскрасневшись, он доставал из печи противень со свежеиспеченными караваями. Заслышав шаги, он оглянулся и поставил противень в сторону, чтобы хлеб остыл. В поведении мальчугана не чувствовалось недоверия или страха, скорее осмотрительность. Так мог бы держаться лесной зверек, любопытный и в то же время настороженный, готовый и затеять веселую возню, и пуститься на утек. «Бог в помощь, сынок!» — поздоровался Катфаэль повалиски «Коли ты уже испек хлеб, сделай доброе дело, проводи меня до ворот, да покажи дорогу к наделу Кинфрита, сына Риса, или его брата Овейна». Мальчишка удивленно вытаращил глаза. Он никак не ожидал, что монах обратится к нему на родном языке. «Ты ведь монах, отче, из Шрусберийского аббатства». «Истина так, дитя». «Но ты валиц «Такой же валиец, как и ты, только не из этих мест. Я родился в долине Конвия, неподалеку от рефрева «А какое у тебя дело к Кинфриту, сыну Риса?» — спросил мальчик напрямик. «Вот теперь видно, что я точно в Уэльсе», — подумал Катфаэль. «В Англии редкий слуга осмелится интересоваться делами господского гостя. а если то будет спрашивать об обиняками и подобострастно, ибо за подобную дерзость можно запросто схлопотать на хлобучку. Иное дело валийский мальчишка. Тот и принцу скажет, что думает. В нашем аббатстве, охотно пояснил Катфаэль, живет один старый монах, которого в здешних краях знали как Риса, сына Гриффита. Так вот, Кинфрид с Савейном доводятся ему двоюродными братьями. «Уезжая в Шрусбери, я обещал старику передать от него поклон родичам, потому-то я их и ищу». Он, кстати, рассказывал мне еще об одном человеке. Может, ты знаешь, жив ли он или нет, ибо он должно быть очень стар. У Риса была сестра по имени Марарет, которая вышла замуж за Эфора, сына Моргана. Дочку их звали Ангород, Но мне говорили, что она давно умерла. Мне велено было поклониться и Ифору, если он еще жив». Под водопадом валийских имен мальчонка оттаял и заулыбался. «Отче, Ифор, сын Моргана, еще жив. Только его дом довольно далеко отсюда, у самого Ланселина. Пожалуй, я выйду с тобой и покажу дорогу». Он легко сбежал по лестнице, опередив Катфаэля, и резво припустил к воротам. Монах последовал за ним, ведя в поводу свою лошадь. Остановившись, мальчуган указал на тропу, которая, петляя среди холмов, уводила на запад. До дома Кинфрита, сына Риса, отсюда будет всего полмили. Он стоит возле самой дороги, по правую сторону. Ты его сразу узнаешь. Двор обнесён плетнем, а в загоне у него белые козы. А вот к Эфору, сыну Моргана, придется дальше идти. Держись той же тропы, пока не минуешь холмы и не увидишь низину, а потом ступай по тропке направо. Она выведет тебя к броду, надо перебраться через нашу речку до ее впадения в реку Кенлайт. За речкой пройдешь еще полмили, а там, как глянешь направо, приметишь маленький деревянный домик среди деревьев. это дом Ифора. Он хоть и очень старый, но по-прежнему живет один». Катфаэль поблагодарил парнишку и сел на лошадь. «Ну, а что до другого брата, овейно, — продолжал тарахтеть мальчуган, от души желая помочь, — то если ты задержишься в наших краях на пару деньков, то и его сможешь увидеть. Послезавтра заседает общинный суд, и будет разбираться его дело, которое отложили с прошлого заседания». Судьи хотят послезавтра вынести решение по всем межевым спорам, чтобы на Рождество не осталось раздоров. Земли Овейна далеко за Ланселином. Но в церкви он будет, это точно. Один из его соседей перенес межевой столб, во всяком случае так Овейн говорит. Мальчишка по простоте души выложил все, что знал. Он и не подозревал, что благодаря его рассказу Катфаэль получил ответ на вопрос, который интересовал его больше всего. Найти Кинфрита сына Риса, а имя Рис встречалось в здешних местах так часто, что приходилось вспоминать и отца, и деда, и прадеда, чтобы понять, о ком идет речь, оказалось совсем нетрудно и он ничего не имел против того, чтобы перемолвиться словечком хотя бы и с бенедиктинским монахом, коли тот говорит по-валийски. Он радушно пригласил Катфаэля в дом, и монах с удовольствием принял приглашение. Домишко был невелик, всего одна комнатка и крохотная кухонька, но много ли нужно одинокому человеку? Кроме самого Кинфрита, на подворье жили лишь его козы и куры. Кинфрит оказался плотным коренастым валицем жесткие черные волосы его уже начали сидеть и изрядно поредели на макушке смышленные веселые глаза окружила сеть морщинок свидетельствующих о добродушии свойственным людям ведущим простую здоровую жизнь на свежем воздухе он был лет на двадцать моложе своего двоюродного брата из лазарета в шрузбери хозяин подал на стол хлеб овечий сыр и сморщенные но сладкие яблоки. Так стало быть, рис еще жив. Он славный старик. Я не раз вспоминал о нем. Вообще-то он приходился двоюродным братом не мне, а моей покойной матушке. Но это не важно. Я его хорошо знал. Ему ведь, пожалуй, скоро восемьдесят стукнет. Видать, неплохо ему в монастыре живется. «Брат, будь добр, отвези ему от меня фляжку на стойке. Она у меня хорошая, сам очищаю» стужу не худо погреть старые кости, а она и память не отшибает. Это ж надо подумать только. Он всех нас помнит. Мой брат? Ну, конечно, я обязательно передам поклон Овейну при встрече. У него добрая жена и сыновья уже взрослые. Ты скажи старику, что старший, его Элисом зовут, по весне жениться надумал» да я брат послезавтра увижу у него тяжба решается в ланселине в общинном суде мне об этом вмолили говорили кивнул катфаэль желаю ему успеха он уверяет что гивол фихан что живет по соседству передвинул один из его межевых столбов и скажу тебе по совести так конечно и есть хотя я не стал бы ручаться что авейн не проделывал с гиволом того же Они издавна так забавляются, по-соседски. Впрочем, что эти тебя толкую? ты же самый зуэльцы. Как суд рассудит, так они и поступят, безо всяких обид. Помирятся за милую душу, да еще выпьют вместе на Рождество. «Всем бы нам так», — заметил Катфаэль. Довольно скоро он любезно, как мог, распрощался, объяснив хозяину, что его ждут и другие дела. Одни нынче коротки и уехал, держа путь вдоль берега маленькой речушки. На душе у монаха стало легче от встречи с простым, честным и доброжелательным человеком. Маленькая фляжка с собственноручно очищенным кинфритом напитком болталась в суме, и Катфаэль был рад, что склянку с остатками отравы оставил в Редикроссе. Монах выехал из ущелья, и перед ним открылась долина Кинлайта. Извилистая тропка, отчетливо видневшаяся в густой траве, выводила к броду через неглубокую протоку. Переправившись через речушку, Котфаэль поехал вдоль склона, поросшего лесом. Летом среди пышной листвы низенький бревенчатый домишко углядеть было бы нелегко, но сейчас, когда листья опали, он был ясно виден сквозь кружево голых ветвей. Притулился на склоне точно курочка на насесть. Высокая трава подступала к самой изгороди. Со стороны дороги калитки не было, и Котфаэль пустил лошадь по траве, огибая забор. Неожиданно из-за угла дома, неторопливо пощипывая травку, вышла кобыла. Такая же рослая и неказистая, как та, на которой ехал он сам, но, судя по всему, несколькими годами старше. Монах уставился на нее и оторопел а потом спешился прямо в жесткую сухую траву. «Да нет же», — думал он, — «мало ли лошадей можно так назвать, костлявая пегая кляча». «Хотя это уж точно кляча, и такая пегая, что дальше некуда. Сейчас посмотрим, не кличут же их всех одинаково». Катфаэль отпустил уздечку и направился к кобыле, которая продолжала пастись, удостоив его разве что единственным взглядом. Подойдя поближе, монах тихонько окликнул ее. «Джафет», бегая лошадь, навострила длинные уши и, вытянув тощую шею, дрожжелюбно повернула морду и фыркнула. Кличка была ей знакома. Решив, что не ошиблась, кобыла доверчиво потянулась к ладони Катфаэля. Он ласково погладил ее и потрепал по холке, приговаривая «Джафет, Джафет, ты-то что здесь поделываешь?» Лошадь стояла спокойно, не перебирая ногами, но монах услышал шелест сухой травы и обернулся. Из-за угла дома показался почтенного вида старец — высокий, седовласый и седобородый, с кустистыми черными бровями, глаза у него были ярко-голубые, как зимнее небо над головой. На нем было простое домотканное платье, но благодаря росту и осанке старика сермяга казалась кардинальской мантией сдается мне промолвил котфаэль глядя на старика и не отнимая руку от склоненной шеи Джафет, что ты и есть ифор сын моргана мое имя брат котфаэль а некогда меня называли котфаэль сын мейлера сына дафилда из трефрева Я привез тебе весточку от Риса, сына Гриффита, брата твоей жены, которого теперь зовут братом Рисом из Шрусберийского аббатства». Старец заговорил, и голос у него оказался глубоким, звучным и удивительно музыкальным. «Ты уверен, брат, что у тебя весть для меня, а не для моего гостя?» «Меня просили?» «Заехать к тебе», — отвечал Катфаэль. «Но теперь у меня найдется, что сказать вам обоим. И первое, что я тебе посоветую, — убери эту лошадь с глаз долой. Я о ней только раз слышал, и то сразу узнал. А другие, может, статься не дурнее меня». Старик устремил на монаха долгий взгляд проницательных голубых глаз. «Заходи в дом», — промолвил он наконец, — повернулся и пошел вперед. Но Катфаэль последовал за ним лишь после того, как завел Джафет на задний двор и привязал на короткую привязь, чтобы кобылу не могли увидеть с дороги. В пахнувшей дымом и деревом хижине царил полумрак. Старик стоял, покровительственно положив руку на плечо Эдвина. Парнишка, похоже, проникся величавым достоинством старца и старался держаться так же, как он, подражая гордой осанке, и безмятежному спокойствию его взгляда. «Мальчик говорит, что ты его друг», — промолвил Ифор, «а его друзья всегда желанные гости в этом доме». «Брат Катфаэль был добр ко мне», — сказал Эдвин Павалийский, «и Эдвин моему племяннику он тоже помог». «Меорик мне все рассказал. Мне повезло на добрых друзей. Но как ты сумел меня разыскать?» «А я тебе и не искал», — отозвался Катфаэль. «На самом деле я совсем не хотел знать, куда тебя угораздило спрятаться. И сюда я приехал не за тобой. Заглянуть к Эфору, сыну Моргана, меня попросил один старый монах, тот самый, которого вы навещали в лазарете вместе с Меврегом. Эфор, это брат твоей жены, Рис, сын Гриффита. Он еще жив и для своих лет чувствует себя неплохо. Он не забыл свою родню, хотя давно не бывал в этих краях». «И думаю, теперь вряд ли выберется. Я уже побывал у Кинфрита, сына Риса, передал ему поклон старика и просил при случае поклониться от него Авейну. А если здесь остался еще кто-нибудь из его родных или друзей, то будь добр, передай ты, что старый Рис не позабыл, какой он крови и помнит родную землю, как их всех, чьи корни здесь». «Да». Он такой, старина рис откликнулся эфор, тепло улыбнувшись. Он всегда был верен своему роду, любил мою девочку, да и всех детишек в нашем клане. Своих-то у него не было. Бедняга рано потерял жену, а то, глядишь, и до сих пор бы жил бы с нами. Присядь, брат, и расскажи, как он поживает. Я буду признателен, если ты передашь ему поклон от меня» я думаю что меурик когда привез сюда эдвина многое тебе поведал промолвил катфаэль усаживаясь на скамью рядом с хозяином я мало что смогу добавить а разве он не здесь с вами внук сейчас нет ответил ифор он навещает своих родичей и соседей в округе давно ведь с ними не виделся скорее всего вернется домой через несколько дней он и верно говорил мне что заходил в лазарет к старику рису с мальчиком но так упомянул мимоходом он и пробовал то здесь всего час разве молодых дома удержишь ну ладно вернется тогда и потолкуем катфаэлю пришло в голову что ему самому пожалуй не стоит здесь засиживаться выезжаешь рубере и в мыслях не имел что за ним могут послать соглядатаев но слишком уж просто удалось ему обнаружить убежище эдвина и это заронило в душу сомнение. Он-то, конечно, никак не ожидал встретить парнишку здесь, да и вообще не искал его. Но даже Хью Берингер, не говоря уже о сержанте, вполне мог рассудить иначе. А вдруг они решили, что монах направился к беглецу и вздумали за ним проследить. Однако Катфаэлю было неловко сразу встать и уйти, исполнив поручение Риса. Хозяин дома разомлел от нахлынувших воспоминаний, Он сбивчиво припоминал то счастливое время, когда жива была его жена, а покоенная ныне дочь была чудесной резвой девчушкой. Теперь у старца остался единственный внук, которым он гордился и на которого возлагал все надежды. То ли деревенское уединение подействовало на Эдвина, то ли пример величавого старца, но вел себя парнишка куда скромнее, чем прежде. Он не встревал в разговор старших, и даже не задал ни единого вопроса о своих делах, хотя состояние их не могло его не тревожить. Он тихонько вышел из комнаты и вернулся с кувшином медового напитка и кубками. Такой услужливый и послушный паренек любо-дорого посмотреть. Налив в кубки напиток, он снова отошел в уголок и держался в тени, пока Эфор, протянув длинную руку, не привлек его к столу тебе принек бось тоже есть о чем пораспросить брата катфаэля да и что рассказать ему найдется выяснилось что эдвин вовсе не проглотил язык и получив разрешение говорить оказался таким же речистым и бойким как раньше сперва он спросил об обэдве с беспокойством, которое никогда бы не позволил себе обнаружить перед своим другом и племянником, и очень обрадовался, узнав, что тот благополучно выпутался из опасной передряги. «Надо же! Этот Хьюберингер такой справедливый и великодушный! Выходит, он послушал тебя и теперь ищет мою шкатулку!» «Хорошо бы он ее нашел!» «Не больно-то мне хотелось впутывать Эдви в эту историю, чтобы он выдавал себя за меня. Да его переспоришь? Вот я и взял Джафет и кружным путем отправился в рощицу у реки. Мы там с Эдви бывало играли. Меорик встретил меня и посоветовал спрятаться здесь, у его деда. Он не растолковал, как найти это место. А на другой день и сам приехал, как обещал». «И что же ты собираешься делать?» — осторожно поинтересовался Катфаэль. «Ежели правда так и не откроется, и ты, Боже упаси, не сможешь вернуться домой, хотя видит Бог, я все сделаю, чтобы этого не случилось». Паренек посмотрел на монаха твердым и ясным взглядом. Он о многом передумал, скрываясь в сельской глуши, и до такой степени попал под влияние своего благородного покровителя, что даже в облике его проступили черты несомненного сходства с ифором. Я сильный. И руки у меня на месте. Коли приспичат, сумею заработать на хлеб и в Уэльсе. Пусть и буду здесь чужаком. Сдается, что я не первый, кому приходилось покидать свой дом из-за несправедливых обвинений и пробивать себе дорогу на чужбине. Конечно, лучше бы вернуться. Жаль оставлять матушку, особенно сейчас, в такое нелегкое время. И не хочется, чтобы люди вспоминали меня как злодея, который отравил своего отчима и сбежал, тогда как я никогда не желал и не делал ему ничего худого. «Ничего такого не будет», — заверил парнишку Катфаэль. «Тебе еще несколько дней придется спрятаться, не больше. Положись на Господа. Я верю, что мы доберемся до истины, и ты сможешь вернуться домой, ни от кого не таясь и ничего не стыдясь». «Ты и правда в это веришь? Или просто хочешь меня успокоить?» «Верю, как Бог свят». Ты не из тех, кого надо утешать выдумками. Я не стал бы тебе лгать даже из добрых побуждений. И все же монах отчасти покривил душой или, скорее, умолчал о том, что его тяготило. Катфаэля не покидало ощущение, что не следует задерживаться в этом доме. Лучше распрощаться и уйти, благо и предлог найдется. Дни зимы и впрямь коротки. мне «Пора возвращаться в Редикросс», — промолвил он, поднимаясь из-за стола. «Брат Барнаби еще слаб, и я всю работу оставил на одного брата Симона. Я ведь рассказывал вам, что меня послали сюда лечить захворавшего пастуха да помочь управиться с хозяйством, пока он поправляется. Ты заедешь сюда, если будут новости?» — спросил Эдвин. Голос его звучал твердо, но глаза выдавали тревогу. «Непременно». Как только что узнаю, тут же и приеду. «Ты ведь пробудешь в Редикроссе еще несколько дней», — сказал Эфор, сын Моргана. «Надеюсь, еще заглянешь к нам. Тогда и потолкуем на досуге, без спешки». Старец двинулся было к двери, собираясь проводить гостя, но внезапно замер и предостерегающим жестом поднял руку, призывая к молчанию. Годы не притупили его острого слуха он первым уловил приглушенный говор голоса были едва слышны но не потому что доносились издалека кто то старался говорить потише зашуршала сухая трава послышалось негромкое ржание одной из привязанных лошадей верный признак того что приближаются другие кони это не валицы почти беззвучно прошептал ифор англичане Эдвин, ступай в другую комнату. Мальчишка молча повиновался, но спустя мгновение появился на пороге. Они там, за окном, двое, в кожаных доспехах, вооружены. Голоса приблизились и зазвучали у самой двери, громче, чем прежде, ибо прибывшие нашли, что искали, и теперь не считали нужным таиться. «Это и есть та самая кляча! Эк, пестрая!» «Тут уж без ошибки! А я тебе что говорил? Я же сказал, найдем одного, найдем и другого!» Послышался негромкий и довольный смех. Затем кто-то загрохотал кулаком в дверь, и тот же голос зычно и повелительно произнес «Откройте! Именем закона!» Стучавший не стал дожидаться выполнения этого формального требования. Последовал сильный удар, дверь распахнулась, и на пороге показался крепко сбитый бородатый сержант из Шрусбери. За спиной его маячили двое стражников. Брат Катфаэль и Уильям Уорден оказались лицом к лицу. Монах стиснул зубы, а физиономия сержанта расплылась в ухмылке. — Приятная встреча, брат Катфаэль. Ты уж прости, но я не по твою душу. У меня дело к тому мальцу, что прячется у тебя за спиной. «Мне нужен Эдвин Гурней, и, похоже, это он и есть. Так, что ли, парнишка?» Эдвин шагнул вперед. Лицо паренька было бледным, как полотно, глаза округлились от гнева, но страха в них не было. Не опуская головы, он мужественно смотрел на сержанта. Недолгое пребывание в валийской глуши не прошло для него даром. «Так меня зовут». «А коли так, я должен взять тебя под стражу и отвезти обратно в Шрусбери, где тебе предъявят обвинение. Ты подозреваешься в отравлении Гервуаса Боннелла».